Женщина рассмеялась, ничуть не обидевшись. — Смешной он, правда? — Послушать его? Так я торчу здесь каждое утро, объедаю его и опиваю. Не так уж много времени прошло со вчерашнего дня. Злюка. И она вновь сосредоточила все внимание на сервировочном столике. Лососина пахнет омерзительно. Нэнси ее, верно, забыла положить в холодильник. Хелен вернулась к столу с тарелкой, на которой с трудом уместились яйца с грибами и бекон с помидорами. «Кстати, что она тут делает? Почему она не в Хоунстол? А где нынче дентон Линли мелкими глоточками отпивал чай, просматривая в то же время полицейский отчет. «Я дал Дентону отпуск на то время, пока я уезжаю из города», — небрежно отвечал он. «Не стоит брать его с собой» кусочек бекона повис в воздухе, леди Хелен пристально уставилась на инспектора. — Ты же просто пошутил? — Умоляю, дорогой. — Ну, скажи мне, что ты пошутил. Я вполне способен несколько дней обойтись без камердинера. Я не так уж беспомощен, Хелен. — Да я вовсе не об этом. Леди Хелен сделала большой глоток китайского чая, брезгливо поморщилась и отставила пустую чашку в сторону. — Каролина! Она тоже взяла отпуск на всю неделю. — Не может же быть, Томми, если она сбежит с Дентоном, мне конец. Нет, — Нет-нет, — пресекла она слабую попытку собеседника прервать. — Я знаю, что ты собираешься сказать. — Разумеется, у них есть полное право на личную жизнь. Я, безусловно, это признаю, но мы должны выработать какой-то компромисс. Мы с тобой должны принять решение, потому что, если они поженятся и решат жить у тебя в таком случае, и нам с тобой придется пожениться, — миролюбиво заметил Линдли, — и мы все будем счастливы, как четверо ежиков. — По-твоему, это смешно? — Ты только погляди на меня. Стоило Каролине отлучиться на один день, и я уже не человек. Неужели ты думаешь, что она позволила бы мне так одеться? Линдли, Перевел на нее взгляд. Барбаре этого не требовалось. Облик леди Хелен отпечатался в ее мозгу. Прекрасно пригнанный по фигуре костюм винного цвета, шелковая блуза, розовато-лиловый шарф изящными складками не спадает к талии. — А что не так? — поинтересовался Линли. — По-моему, замечательный костюм. По правде говоря, учитывая ранний час, он быстро глянул на карманные часы, — ты даже чересчур изысканно. Леди Хелен в полном отчаянии обернулась к Барбаре. — таковы все мужчины, сержант? Я вырядилась с утра пораньше, словно переспелая клубника, а он, знай, бормочет, по-моему, замечательный костюм и снова утыкается носом в рапорт об убийстве. Лучше уж... «Читать отчет об убийстве, чем помогать тебе выбирать одежду на ближайшие дни». Линли кивком указал на хозяйственную сумку, позабытую на стуле. Сумка раскрылась, и из нее поползли наружу куски какой-то материи. «Или ты именно за этим пришла?» Леди Хелен потянула сумку к себе. «Если б дело было только в этом!» Грустно вздохнула она. «На самом деле все гораздо хуже». — Бог с ними, с Дентоном и Каролиной. Об этом мы еще поговорим. Я погибла, если ты мне не поможешь. Я перепутала все пулевые отверстия Саймона. Барбаре показала что она попала в спектакль по пьесе Уайльда. — Пора бы уже дворецкому войти на сцену слева и торжественно вынести сэндвичи с огурцом. — Пулевые отверстия Саймона? Линли... Более привычный к свойственным Хелен поворотам мыслей сохранял терпение. «Ты знаешь, о чем я говорю. Мы сортировали образцы пятен крови в зависимости от траектории пули, угла и калибра. Ну, ты же помнишь, да?» «Для доклада, который будет в следующем месяце». «Вот именно! Саймон приготовил все для меня и оставил образцы в лаборатории». «Я должна была разобрать данные, рассортировать образцы материи и подготовить к финальному тесту, но я перепутала образцы», — завершил Линли. сен Джеймса это не обрадует. «Что же ты теперь собираешься делать?» Хейлин сокрушенно поглядела на образцы, которые она столь бесцеремонно выбросила на пол. «Разумеется, я и сама кое-что в этом понимаю. После четырех лет работы в лаборатории я сумею отличить...» Двадцать второй калибр, не говоря уж о сорок пятом и оружейной пуле, но о других пулях я ничего не знаю, а тем более о том, какой образец соответствует какой траектории полета. Все перемешано, — вздохнул Линри. Еще как, — подхватила она. Вот я и подумала, загляну-ка я к тебе с утра пораньше. Вместе мы с этим справимся? Наклонившись, Линли принялся осторожно перебирать груду материи. — Ничего не выйдет, голубушка. Извини, тут полно работы, а нам пора на поезд. — И что я скажу Саймону? Он столько с этим возился, Линли, — раскинул мозгами. — Есть один вариант. — Да. — Профессор Абрамс из Челси. — Ты с ним знакома? Хелен покачала головой. Они с Саймоном не раз вместе выступали экспертами на суде. В прошлом году занимались делом Мелтона. Можно сказать, приятели. Наверное, он согласится помочь. Если хочешь, я позвоню ему, пока я еще здесь. Правда, Томми? Как тебя отблагодарить? Я готова сделать для тебя все, что угодно. Не стоит давать мужчине такие обещания за завтраком. Иронически загнул бровь Линдлей. Хелен обольстительно рассмеялась. Я готова даже помыть посуду. Я согласна обойтись без Каролины, если уж на то пошло. А как насчет Джеффри Кусика? И без него тоже. Ах, бедняжка! Променяю его на дырке от пуль и глазом не моргну. Ну что ж, все улажено. Как только закончим завтрак, я позвоню профессору. Полагаю, теперь нам ничто не помешает закончить завтрак? О, разумеется! И гостья радостно заняла содержимым своей тарелки, в то время как Линли, нацепив очки, уткнулся в полицейский отчет. — Что это у вас за расследование с позаранку? — спросила леди Хелен у Барбары, наливая себе вторую чашку чая и щедрой рукой добавляя молоко и сахар. Обезглавленный труп. — Какой кошмар! Далеко едете? — В Йоркшир. Чашечка на миг задержалась в воздухе и осторожно опустилась на блюдечко. Леди Хелен перевела взгляд на линдли с минуту помолчала, потом негромко задала вопрос. — В Йоркшир? — Куда именно, Томми? Линли прочел еще несколько строк, прежде чем ответить. — Это местечко называется... — Ага, вот... «Келдейл, тебе это что-нибудь говорит?» Снова минутная пауза. Леди Хелен сосредоточенно обдумывала вопрос, уставившись в свою чашку. Хотя лицо ее оставалось бесстрастным, на шее очищенно забилась жилка. Наконец она подняла голову и выдавила из себя улыбку. «Кейлдейт?» «Понятия не имею».